Глава 4. Кабинет президента компании оказался раза в четыре больше того, в котором работал Халифман. Куропаткин в нем явно терялся. Большие панорамные окна, тяжелая массивная мебель, диван и кресла из натуральной кожи, дорогие иранские ковры. Кабинет должен был производить впечатление. Всем и каждому громко заявлять о том, что в нем располагается настоящий бизнесмен, руководящий преуспевающей компанией. Алексей Данилович Куропаткин был небольшого роста, с круглым лицом и подвижными глазами. Этот мужчина, 45 лет, уже начавший сидеть, вышел из-за стола, подбежал к гостям, энергично пожал им руки – а затем также быстро вернулся на свое место. Он был на две головы ниже дронго и поэтому, стоя рядом с ним, чувствовал себя совсем неуютно. Садитесь, господа! радушно предложил Куропаткин, показывая на стулья расставленные вокруг длинного стола для заседаний. Ян Абрамович, вы тоже устраивайтесь. Спасибо, что привели наших гостей. «Николай Арсеньевич уже звонил мне насчет их приезда. Вы ведь представляете его интересы!» «Да, мы эксперты, которых он пригласил», — сдержанно подтвердил Дронгу. По лицу Халифмана промелькнула какая-то тень, но он промолчал. Хозяин кабинета сидел в своем кресле. Оно было немного приподнято, и поэтому он мог беседовать с гостями на равных. «Правильно сделал!» заявил Куропаткин. «Это страшная трагедия. Невосполнимый урон для всех нас. Вы не поверите, но я выступал на конференции, и у меня вдруг резко заболело сердце. Через полчаса, когда мы должны были отправиться на ужин, мне позвонили. Я словно чувствовал. Это оказался тяжелый удар. Петр Арсеньевич был в числе тех, кто создавал нашу компанию. Вместе с уважаемым Яном Абрамовичем, он показал на Халифмана. — У него были враги? — спросил Дронго. — Не знаю. Наверное, были, как и у каждого нормального человека. Но только не в нашей компании. Его здесь все любили. Вы не поверите, но внизу, на втором этаже у нашего большого зала, сотрудницы компании поставили его фотографию и положили свежие цветы, Вот уже месяц они меняют их за свой счет. Такой любовью и уважением он пользовался в нашей компании. Вы никого не подозреваете? Кого я могу подозревать? Меня вообще не было в Москве. Из Санкт-Петербурга я летел вместе с нашим начальником экономического отдела Бабаяном. Он видел, в каком я был состоянии. Сразу из аэропорта мы поехали на дачу к Петру Арсеньевичу хотя было уже слишком поздно. Там собралось много людей. Это были родные и близкие самого Виноградова. Нет, конечно. Я никого не подозреваю. А какие отношения у вас со старшим братом погибшего? Идеальные. Я очень уважаю Николая Арсеньевича. Он крупный ученый и прекрасный человек. Я несколько раз бывал у него дома. Да, произошла трагедия. Но он ведет себя очень достойно. Можно только посочувствовать его большому горю. Все акции вашего бывшего президента должны отойти в доверительное управление старшего Виноградова. Заметил Дронго и осведомился. Подобный переход не создает вам дополнительных трудностей. Никаких проблем. Мы обо всем договорились с академиком Виноградовым. Он слишком занятой человек, чтобы уделять внимание еще и бизнесу. Поэтому акции будут переданы в нашу компанию, и уже мы станем управлять его финансами. Тем более, что основная часть акций формально отходит не к нему, а к его племяннице. Зачем девчонке лишняя головная боль? Она может получить свои дивиденды и ни о чем не думать. Это в том случае, если акции перейдут к ней и к ее дяде, согласно завещанию Петра Арсеньевича, — вставил Дронго. «А разве есть варианты?» — спросил Куропаткин и улыбнулся. «По-моему, это и так ясно. В завещании все четко указано. Оно нотариально заверено. С ним не должно быть никаких проблем». Дронго взглянул на Халифмана, — предлагая Яну Абрамовичу самому сообщить не очень приятную новость новому президенту компании. Тот правильно понял его взгляд и проговорил. «Извините меня, Алексей Данилович, но все обстоит несколько иначе. Я сам узнал об этом только сегодня утром. Супруга Петра Арсеневича не согласилась с завещанием и подала исковое заявление в суд». Она хочет пересмотреть размеры наследства, полагающегося ей. Почему Куропаткин нахмурился? Как это подала в суд? Петр Арсеньевич сделал все правильно. Зарегистрировал свое завещание в нотариальной конторе. Грамотно оформил его. Она считает, что завещание в такой форме не может быть принято. Мол, ей полагается половина совместно нажитого имущества. «А они прожили вместе 8 лет», — напомнил Халифман. «Она сошла с ума», — разозлился Куропаткин. «Так позорить память своего мужа? Насколько я знаю, он не оставил ее нищей. Завещал ей дома в Москве и в Ницце, все машины, деньги со счетов, чего ей не хватало. Почему он не может оставить акции своей родной дочери? Ведь компания была для него». Родным домом. Этого я не знаю. Она давно искала адвоката, и я порекомендовал ей Генриха Соломоновича Бернштейна, моего давнего знакомого. Но я думал, что адвокат нужен вдове для того, чтобы уладить ее дела. А она, оказывается, подала исковое заявление в суд. Сегодня утром мне сообщил об этом сам Генрих Соломонович. А почему он не сказал вам раньше? «Адвокатская этика», — пояснил Халифман. «Он не имел права раскрывать замысел своего клиента до момента подачи иска в суд». «Какая высокая мораль!» — Куропаткин покачал головой и криво усмехнулся. «Значит, получается, что вы были в сговоре с женой Виноградова и знали о том, что она собирается оспорить завещание? Вы понимаете, что речь идет о половине акций нашей компании?» Возможно, вообще о существовании миллениума. Как вы могли об этом молчать? Если бы знал, то сказал бы вам об этом, твердо возразил Ян Абрамович. Я действительно не был в курсе, но понимал, что она будет недовольна. И еще ее подруга, эта самая Камила, которая все время твердила, что муж незаконно обошел Валентину в своем завещании. «Я думаю, что Валентина решила обратиться в суд именно с подачи своей подруги». «Какое безобразие!» – Куропаткин, уже не сдерживаясь, стукнул кулаком по столу. «Зачем так позорить память своего мужа, оспаривать его завещание? Она не подумала о том, что могут сказать люди. Эта особа собирается лишить денег свою падчерицу, единственную дочь Петра Арсеневича. «Отобрать у нее кусок хлеба! Как это некрасиво! Кусок слишком жирный!» — меланхолично заметил Халифман. «Гораздо больше ста миллионов евро. Такой порцией можно подавиться!» «Что вы имеете в виду?» — насторожился Куропаткин. Петр понимал всю опасность, которая угрожала его дочери. Поэтому он назначил опекуном Надежды не свою вторую супругу, а старшего брата. Заодно и сделал ему по-настоящему царский подарок, отписав сразу 5% акций, видимо, для того, чтобы удовлетворить и его супругу. При этих словах Куропаткин и Халифман почему-то улыбнулись. Это обстоятельство не ускользнуло от внимания гостей. «Только этого нам не хватало», – разочарованно произнес Куропаткин. «Правильно люди говорят? Пришла беда, отворяй ворота». «Сначала нелепая смерть Петра, теперь это непонятное решение его вдовы. Она хочет сама управлять акциями. Зачем они ей нужны? Она и так получила много всего. Может, у ее подруги Камиллы есть своя кандидатура для управления акциями», предположил Ян Абрамович. «Может, нам вообще сдать компанию этим дамочкам?» разозлился Куропаткин. «Я просто не знаю, что и сказать. Как можно оспорить завещание, заверенное у нотариуса?» — спросил он, обращаясь к гостям. «Если нарушены права наследников, то можно», — подтвердил Дронгу. «Если адвокат докажет, что имущество было нажито в период совместной жизни, то оно, безусловно, должно делиться пополам, даже при наличии безупречного завещания». Нельзя лишать человека его законных прав. Если есть несовершеннолетние дети, то их тоже нельзя обделять. Таковы российские законы. Значит, Рудольф тоже будет претендовать на наследство, мрачно уточнил Алексей Данилович. Нет, ответил за гостей Халифман. Ему уже исполнилось 16 лет. Он получил паспорт на фамилию Берестов и не считается сыном Петра Арсеньевича. Да, я помню. Он переживал, что мальчик не хочет брать его фамилию. Но на этом настояла Валентина. Она собиралась отправить сына в Канаду на учебу и посчитала, что будет лучше, если тот поедет туда под фамилией своего прославленного отца. За эти годы Берестов... Три или четыре раза выигрывал кубок Стэнли в составе американских и канадских команд. Куропаткин взглянул на гостей и спросил, чем я могу быть вам полезен? Мы хотели бы побеседовать с начальником вашей службы безопасности, проговорил Дронгу. Только завтра, сообщил Алексей Данилович. Примерно полчаса назад он уехал к следователю. Тот почему-то опять его вызвал. Я не возражаю. Понимаю, что они должны найти отравителя. Хотя сразу сказал, что это мог быть и плохой коньяк. Сейчас столько ядовитых подделок. Тогда содержимое бутылки тоже должно было бы оказаться отравленным, возразил Дронгу. Но нет, яд был только в бокале. Это я знаю, печально произнес Куропаткин. Вот теперь сиди и гадай. Кто его мог отравить? Лучший друг или кто-то из родственников? Надеюсь, под лучшим другом вы имеете в виду не меня? Спросил Халифман. Конечно, нет. Там ведь были и другие люди, в том числе и подруга Валентины, которая мне никогда не нравилась. Весьма вульгарная особа. Забыл, как ее зовут. Камила, подсказал Ян Абрамович. Да, правильно. Такое итальянское имя. Я все время размышляю над этим страшным убийством. Кому оно было выгодно? Получается, что больше всех выиграл его старший брат, сказал Халифман. Не нужно так шутить, Куропаткин замахал короткими руками. Для Николая Арсеньевича это жуткая трагедия. Он любил своего младшего брата, а тот гордился старшим. Вы ведь столько лет дружили с Петром Арсеньевичем. «И знали об отношениях братьев друг к другу?» «Знал», — кивнул Халифман. «Но вы спросили, кому это выгодно. Я понимаю, что подозревать старшего Виноградова просто абсурдно. Но там не было посторонних. Выходит, что самым подозрительным типом в этой компании являлся именно я. Не нужно заниматься самобичеванием», — примирительно произнес Куропаткин. «Я думаю, что следователи сами все найдут. Пусть каждый занимается своим делом. По-моему, будет правильно, если вы позвоните своему приятелю, Генриху Соломоновичу, и пригласите его к нам. Не нужно решать все в судебном порядке. Будет гораздо лучше, если мы договоримся. Не думаю, что он согласится», – осторожно заметил Ян Абрамович. Вдова требует половину состояния умершего мужа. Генрих Соломонович считает, что ее претензии достаточно обоснованы. Иначе он не взялся бы ей помогать. Я знаю его достаточно давно. Адвокаты такого масштаба не берутся за заведомо проигрышные дела. К тому же сговор за спиной клиента противоречит адвокатской этике. Хорошо, хорошо, закивал Алексей Данилович. Получается, что мы пытаемся толкнуть его на нечестный путь. Я всего лишь предлагал с ним договориться, чтобы не доводить дело до суда. Тогда нужно договариваться со старшим Виноградовым и его представителями. Халифман показал на гостей. Они передадут Николаю Арсеньевичу наши предложения, сказал Куропаткин. У вас есть еще вопросы, господа? Спросил он, обращаясь уже непосредственно к визитерам. «Нет, спасибо!» – Дронго поднялся. Следом за ним встали Вейдеманис и Халифман. «До свидания!» – любезно произнес Куропаткин, тоже поднимаясь, но уже не подходя к гостям. Получалось слишком карикатурно. Он был гораздо меньше ростом. Все потянулись к выходу. «Ян Абрамович, останьтесь, пожалуйста!» – попросил хозяин кабинета. Халифман посмотрел на Дронго и уточнил. «Я вам не нужен?» «Пока нет. Спасибо. До свидания». Они вышли из кабинета и закрыли за собой дверь. В приемной находились сразу две молодые девицы, больше похожие на топ-модели, чем на секретарш, работающих по-настоящему. Дронго с напарником спустились вниз, сдали пропуска, вышли на улицу. «Ты удивлен поступком вдовы?» — спросил Вейдеманис, когда они уселись в его машину. — Пока не очень. Нужно будет с ней переговорить и обязательно найти эту Камилу, которая может так негативно влиять на свою подругу. — Куда поедем? — Домой. Дронго достал мобильный телефон, набрал номер Николая Арсеньевича и сказал. — Добрый день. Извините, что беспокою вас. Мы оформили все документы, и я все подписал. — сообщил Виноградов. — Я знаю, но звоню не по этому поводу. Мы были в компании «Миллениум» у Куропаткина и Халифмана. Поговорили с ними и узнали интересную новость. Какую же? Вдова вашего брата подала в суд, решив оспорить завещание своего покойного мужа. — Алло, вы меня слышите? Виноградов молчал несколько секунд, очевидно, осмысливая слова своего собеседника. Затем он как-то беззлобно произнес упавшим голосом. «Вот стерва. Что вы сказали?» «Сказал, что она стерва. Все ей мало. Я всегда был против этого брака. Но Петр настаивал. А сейчас она хочет отнять деньги у Нади. Теперь я понимаю, почему эта умница не съезжала с дачи. Хочет оставить ее для своего сыночка. Как все это мерзко!» «Она наняла адвоката», — добавил Дронгу. «И сегодня утром тот подал исковое заявление. Адвокат считает, что вполне может выиграть этот гражданский процесс. Лично мне все равно, какую долю получит Валентина», — сообщил Виноградов. «Но лишать денег надежду я не позволю. Ни при каких обстоятельствах. Если будет нужно, я найду лучших адвокатов, подам ответные иски» но не уступлю ни одного рубля из денег моей племянницы. Такова была воля моего брата, и она будет выполнена, безусловно, целиком и полностью. Я вас понимаю, — сказал Дронго, — но сначала нам нужно будет встретиться со вдовой вашего брата и понять, что именно происходит. Боюсь, что в этом случае вы не сможете рекомендовать нас, вашей родственнице. Это нам только повредит, и она вообще не захочет с нами разговаривать. Значит, нам придется действовать через других людей. Что вы думаете о Камиле, ее подруге? Я вам уже говорил, она вообще без царя в голове. Такая современная, эмансипированная молодая женщина без комплексов. Она могла толкнуть Валентину к подаче этого нового искового заявления? Только она и могла. «Вы знали, что у Халифмана была судимость?» Дронго чуть смягчил ситуацию, не стал говорить, что их было две. «Судимость? Он убил человека или кого-то ограбил? Неужели милейший Ян Абрамович что-то скрывал от нас? Я этого не знал». «Не убил, а пытался поменять доллары в советское время. Они оказались фальшивыми и его осудили за мошенничество». «Ну, это совсем не страшно», — заявил Виноградов и рассмеялся. «Тогда были такие драконовские законы. Значит, он не совсем закоренелый преступник». «Не совсем», — согласился Дронго и осведомился. «Как вы думаете, через кого мне лучше выйти на Валентину или Камиллу?» «Через деятелей шоу-бизнеса, если такие знакомые у вас есть». Или тех особ, которые вращаются вокруг модных журналов. Найдете? Постараюсь. Тогда успехов. Сейчас позвоню Наде, скажу, чтобы она не ездила больше на дачу. Иначе ее там отравят или что-нибудь с ней сделают. Я думаю, до этого не дойдет. Теперь я ни в чем не уверен. Хотя она все равно туда не ездит. Не может снова там появляться после смерти отца. Живет в городской квартире, принадлежащей мне, вместе с моей дочерью. Приходит в себя после случившегося. Из Америки сюда прилетала ее мать. Провела с ней две недели, а потом отправилась во Свояси. Такая кукушка, которая думает только о себе, не удержался Виноградов. О Надежде нужно заканчивать свое образование. Нам нужно будет с ней переговорить». «Когда угодно. Я позвоню дочери. Тогда скажите, что мы подъедем к семи вечера. У вас охраняемый дом. Есть консьержка. Предупредите, чтобы девушки никому не открывали дверь, особенно незнакомым людям. Скажу обязательно. А еще лучше сам приеду к семи домой, чтобы вас встретить». «Договорились», — сказал Дронго и убрал телефон в карман. «Что у нас плохого?» — спросил Эдгар. — Нужно найти кого-нибудь из знакомых Камилы, — сообщил Дронгу. Желательно из мира шоу-бизнеса. — Кто у нас есть? — Иосиф Кобзон или Алла Пугачева подойдут? — пошутил Вейдеманис. — Не уверен. Нужно подумать, кто именно сможет рекомендовать нас этим дамочкам. Но сначала встретимся с дочкой погибшего бизнесмена и узнаем, что именно она увидела в тот момент. Роковой вечер.